Вторая часть. Границы порядка существования. Описанные образы современного существования не следует считать единственными. Однако сегодня сложилось определенное направление в осуществлении, которое им соответствует. К тому же эти образы обрели столь далеко идущее господство в современном сознании, что многое из того, что было сказано, Присутствует в современных языках независимо от мировоззрений и партий. Отраженные в них, в своих перспективах действительность, свидетельствует о неизмеримой зависимости человека. Не только то, как он воспринимает знания, навязываемые ему в настоящее время духовной ситуации, показывает, каким становится человек. Уже простое описание массового порядка, неизбежно вызывает положительные и отрицательные оценки и тем самым отношение к нему мыслящего человека. Перед человеком стоит вопрос, хочет ли он подчиниться осознаваемому им могуществу, которое как будто все определяет, или видит иные открытые ему пути, куда не достигает эта мощь. Абсолютизация всеохватывающего порядка существования — Формулируется таким образом «существование мыслится как планомерное удовлетворение всеобщих необходимых жизненных потребностей. Пусть духовное вступает в мир, который требует его для себя, но оно не должно препятствовать желанию работать, напротив, ему надлежит способствовать удовлетворению потребностей, служить улучшению методов труда, техники и социального аппарата». Индивид существует только на службе целого, который и обеспечивает в соответствии с этим возможное удовлетворение его потребностей. Замыкающаяся в себе самой сферы человеческого существования, уходящего в бесконечность, сохранится до той поры, пока по утопическому предположению не настанет время, когда радость существования станет для всех тождественной радости, доставляемой трудом, на котором они Держится. Исходя из величайшего счастья наибольшего числа людей, смысл существования должен якобы заключаться в экономической обеспеченности масс, в полном удовлетворении их самых многообразных потребностей.